Цитируемая рецензия Петра Ильича Чайковского является текстом-рецептором по отношению к извлечению из басни Ивана Андреевича Крылова. Рецензия и басня связаны парциальным типом интертекстуальных отношений. Существуют жанры, предрасположенные к активному использованию выдержек из других текстов. Таковыми являются жанры специальной речи – монография, диссертация, паралог, текст, освещающий интеллектуальное, социальное, теологическое или политическое значение другого текста, отзыв, рецензия, комментарий, в частности, мидраж, комментарий к Торе и другим. Назовем такие жанры интертекстуально-интенциональными. Необходимо различать текст «донор» и выдержку из него – Их отождествление приводит к логически небезупречным утверждениям. К прецедентным текстам относятся не только цитаты из художественных произведений. Прецедентным текстом может быть и имя собственное, например, Добчинский и Ноздрев. При таком подходе прецедентный текст трактуется как знак, единица обозначения. Если следовать данной трактовке, то получается, что и сами тексты и извлечения из них, то есть цитаты и имена собственные, являются прецедентными текстами. <coughs> Миметический тип интертекстуальности представляется целесообразным выделить два объекта мимесиса. Текст конкретного автора, текст появившийся в результате мимесиса, именуется вторичным текстом, получивший основной получивший основы для мимесиса первичные. ранний текст оригинал. Жирар Женет называет первичный текст гипотекстом, вторичный текст осугонд де гре, текст секундаэр гипертекстом. Смену персонажей ролей гипертекстуальный переоценз, переоценкой трансвалюасьон. «Осел был самых честных правил Иван Крылов, «Осел и мужик», а «Мой дядя в самых лучших правилах», Александр Сергеевич Пушкин и Евгений Онегин. <свят> Давно замечено, что первый стих романа Александра Сергеевича Пушкина представляет собой парафраз инициальной строки известной басни Ивана Андреевича Крылова. стиль конкретного автора или идиостиль. Это означает, что интертекстуальную окраску могут принимать виды стилизации и пародии, связанные с имитацией авторской и речевой манеры. В качестве примера приведем пародию В.И. Новикова, имитирующую стиль научных рабов работ Ю.М. Лотмана. В многоуровневой Иерархической структуре густого темного леса отчетливо выделяются оппозиция «красная шапочка, серый волк» с полной парадигмой противопоставлений «красная, серая, шапочка, хвост, хищность, вегетарианство, симпатичность, отвратительность». Здесь мы имеем дело не с одним текстом сказки, а по крайней мере с двумя поведенческими текстами, обусловленными различными социальными кодами и семиотическими нормами. Поведение красной шапочки отличается высокой структурной сложностью и семантической плюралистичностью. По отношению к своей матушке она выступает как дочь, по отношению бабу к бабушке как внучка, а в аспекте связи с серым волком как случайное знакомая На протяжении сказки мы наблюдаем рост семиотичности, повышение социально-знаковой роли действий героини. Так, если поначалу она появляется как носитель корзины с пирожками, то, будучи съеденной серым волком, она предстает уже носителем высоких духовных идеалов. Добавим, что ношение в быту шапочек красного цвета, это, по свидетельству ряда современников, воспринималось как знак известного вольномыслия. Было бы крайне ошибочно осуждать красную шапочку за чрезмерную разговорчивость, за ту откровенность, с которой она передает волку информацию, о нахождении бабушки, о способе открывания двери. За всем этим стоит сознательная установка. Красная шапочка пользуется контекстом непринужденной светской беседы для пропаганды среди серых волков новых, еще неведомых им представлений и знаний. Что же касается поведения серого волка, то оно характеризуется крайней бедностью регуляторов, фатальной предсказуемостью процессов. Оно актуализирует, по сути дела, одну единственную стратегию – пищеварительную. Анализ семиотической природы жестов и поступков, сложных отношений между текстом и внетекстовой реальностью дает основание определить поведение красной шапочки как хорошее, а поведение серого волка как плохое. Мишенью для пародирования стали элементы искусственной книжности, тактики, используемые с целью придать своей речи глубокомысленный либо наукообразный характер посредством нагнетания усложненных синтаксических конструкций и книжной, в частности, терминологически э, лексики. Идиостиль Ю.М. Лотмана следует считать прецедентным по отношению к пародии в Новикова. Как видим, прецедентным может являться не только конкретный текст, но и конкретный индивидуальный стиль. Деривационные типа меметической интертекстуальности. Существует два деривационных типа меметической интертекстуальности. Конкатенация, связывающая ряд э, текстов в цепочку отношениями последовательной производности последующей формуле, где ПТ первичный текст, ВТ вторичный текст, перевод, адаптация, парафраз и так далее. Первичный текст Вторичный текст 1, вторичный текст 2, вторичный текст 3 и так далее. Пример данного деривационного типа переводы Библии. А с древнееврейского языка на древнегреческий около 3-2 -II века до нашей эры. Б с древнегреческого на латынь 386-405 годы. Перевод Святого Иеронима. В. С латыни на немецкий. 1522-1542 год. Перевод Мартина Лютера. Второе. Иррадиация, связывающая ряд текстов в гнездо по формуле. Первичный текст. От первичного к вторичному первому, к вторичному второму, к вторичному третьему. Пример этого деривационного типа переводы Библии с древнегреческого. А. Наготский. Четвертый век. Перевод епископа Вульфилы. «Б» на армянский, 432 год перевод создал просветитель Месроп Маштоц, «В» на латынь, «Г» на церковно-славянский, 9 век перевод выполнили просветители Кирилл и Мефодий. И радиационный тип отношений связывает прозаические миниатюры французского писателя Раймона кино ее книги «Упражнения в стиле», где исходный текст травестируется 98 раз. С синонимическим удвоением каждого члена предложения, со сменой прямой номинации на метафорическую, с добавлением огромного числа уточнений, с заменой узуальной лектики авторскими неологизмами, с применением рифмовки, затем близкозвучных слов, включающих бубнящее звукосочетание «бу», замены художественного стиля официально деловым. Прозы Александрийским стихом, затем верлибром, с сокращением всех слов за счет начала, затем середины, потом концовки, с применением слов сорняков в бурлескно-торжественном, а после этого в сниженном стиле с заменой монолога диалогом и так далее».